Глава 17. Пробуждение. Рэйчел. Когда я открыла глаза, белый свет настолько ярко слепил меня, что я снова прикрыла веки. Боль. Она была повсюду. Внутри, снаружи. Все тело ломило, я не могла пошевелить ни руками, ни ногами. Звуки больничных мониторов — это последнее, что я услышала, прежде чем снова впала в забытье. Когда я открыла глаза во второй раз, на меня снова светила эта чёртова яркая лампа. Я не могла отвернуть голову, что-то словно тисками держало её в одном положении. Я водила глазами из стороны в сторону, но видела только белые стены и край капельницы, которая, вероятнее всего, вливала в меня лекарства. Я прикрыла веки, но в этот раз меня не унесло в забытьё, а я так на это надеялась. Каждой клеткой своего тела Я чувствовала агонию. Казалось, что все кости, сломанные, а внутренности превратились в желе и кочуют по всему организму так, как им того хочется. Только сейчас поняла, что дышу я не сама, а мой рот открыт. Я подняла опухшие веки и посмотрела вниз, увидела прозрачную трубку шириной в два пальца, благодаря ей в мои легкие поступал кислород. Я устала. Успела подумать, почему я здесь одна? Где мои родные? И снова погрузилась в искусственный сон. И в очередной раз я открыла глаза. Не знаю, сколько времени прошло, но эта идиотская лампа по-прежнему светила ярче солнца. «Кто-нибудь, пожалуйста, выключите свет!» Боль никуда не делась. Она теперь стала частью меня. Я мечтала, чтобы все закончилось. Не могла больше испытывать ужасную агонию, которая огнем разливалась по венам. Хотела кричать — биться в истерике и молить, чтобы вырубили эту адскую лампу. Но единственное, что я могла, — просто смотреть в потолок. «Она пришла в себя», — сказал незнакомый женский голос. «Да я не первый раз уже прихожу в себя. Где же ты была раньше?» «Доктор Диккенс, она меня сейчас поймет, Услышит?» До моего слуха долетело какое-то шуршание, словно кто-то листал книгу или блокнот. Через несколько секунд я услышала низкий мужской голос. «Можешь попробовать». Но, думаю, она ничего не запомнит. С ее увечьями... Скорее всего, мы зря тратим время. Их машину смяло, словно консервную банку. Я удивлен, что пациентка вообще открыла глаза. Передо мной склонилась девушка, и я даже обрадовалась, потому что она немного загородила лампу. На вид медсестре было примерно 27 лет. Короткие русые волосы, собранный в идеально прилизанный хвост. Глаза серого цвета вглядывались в мое лицо, словно что-то искали. «Рэйчел, если вы слышите меня, моргните два раза!» Я моргнула дважды, и на ее лице появилось странное выражение. То ли улыбка, то ли гримаса скорби и сожаления. «Вас привезли к нам два дня назад. Это чудо, что вы пришли в себя. Рядом с вами постоянно дежурят мама и брат, но первым приехал ваш жених». Врачи считали, что вы не выживете, однако вы боец, организм борется, и все же, несмотря на это, вы не сможете больше ходить. Что? Боже, Бетти, кто-то резко сообщает. А если она в себе? Да, она нас засудит за некомпетентность и нарушение врачебной этики. Недовольно и взволнованно произнес мужской голос. Что? Не смогу ходить? Мужчина что-то говорил мне, но я больше не обращала внимания на его слова. Я смотрела на девушку и думала о том, что сказала она. Я не буду ходить. Кажется, я почувствовала слезу, которая сползала по щеке, или мне только казалось? Я ни в чем не была уверена. Консервная банка? Что я вообще делаю в больнице? Жених? Приходил Винс? Что происходит? По движению губ девушки я догадалась, что она мне что-то говорит. Я же пыталась скинуть себя ворох вопросов. «Вы не переживайте. Я уверена, что вы справитесь», — прошептала девушка и исчезла из поля моего видения. «Стой! С чем справлюсь?» «О чем она говорила?» «Боже!» Краем глаза я увидела, как медсестра воткнула шприц в капельницу, и через минуту я снова погрузилась в сон. Но он не был спокойным. Агония терзала меня, пока я не проснулась, Но и пробуждение не принесло освобождения от боли. Она усилилась во сто крат. Я уже не понимала, где я, кто я и что со мной происходило. Помнила только, как меня кто-то держал, а я дико кричала и билась в истерике. Я молила о том, чтобы это прекратилось. Я не хотела больше жить. Адам Пошел седьмой день после аварии на реке Фрейзер. Семь суток. Как я вколол Рэйчел кровь, которую заботливо привез и передал Бенджамину Тобиас в момент своего последнего визита. Если бы не эта кровь, то Рэйчел умерла бы, не приходя в сознание. Ее все переломало. Осколок лобового стекла прорезал подушку безопасности и вонзился ей в грудь. Он практически задел сердце. Она потеряла очень много крови. Для человека катастрофически много. Как бы это бредово ни звучало. Но в тот день все сложилось по-своему неплохо. Люди из машины, той самой, которая застряла на мосту, как раз вызвали спасателей. И те приехали, спустя считанные минуты после того, как машина с Тони и Рейчел улетела в реку. Тони То так и не нашли. Я до сих пор уверен, что ублюдок жив и смог выбраться из машины, бросив ее умирать. В больнице Рейчел пробыла трое суток. На четвертый день я ее забрал. Точнее, украл. Бенджамин рассказал мне, что происходит с человеческим телом через три дня после попадания чистой крови в неподготовленный организм. Он сказал, что она испытает все муки ада в следующие четыре дня, но, тем не менее, именно в этот промежуток времени произойдет практически полная трансформация поврежденных тканей. Люди, естественно, не поймут такого чудесного исцеления, и если оставить Рэйчел в больнице, то она всю оставшуюся жизнь будет подопытным кроликом, которого не оставят в покое до самой смерти. Теперь она числится как пропавшая без вести. По новостям снова мелькает ее фото. Это уже становится тенденцией. В самые пике агонии, сжимая Рэйчел в руках, я, кажется, чувствовал, как срастаются ее кости и восстанавливаются ткани. Смотреть на ее боль было невыносимо. Я видел в своей жизни многое, Чаще всего более чем отвратительные вещи, но я никогда раньше не хотел забрать чужую боль или хотя бы разделить ее. Жаль, что это невозможно. Я мог только поддерживать ее и утешать, пока она корчилась и молила о смерти. Но Рэйчел выдержала это и теперь будет жить. А это самое главное. Я не думал, что она очнется так скоро, но почувствовал это еще до того, как она меня окликнула. Киллер? С удивлением в голосе позвала она. Привет. Она лежала в моей кровати и смотрела на меня слегка затуманенным взглядом. Она пока еще была слаба, как новорожденный котенок, но это продлится недолго, скоро она полностью придет в себя. Рэйчел с трудом сглотнула ком и хрипло спросила: Что происходит? С самого начала ее вопросы меня раздражали, потом начали меня забавлять. Но я даже не подозревал, что буду по ним скучать. Все в порядке. Ты попала в аварию, машина слетела с моста. Тебя экстренно госпитализировали в центральную больницу. Там ты провела три дня, после чего я тебя забрал. Я замолчал, потому что увидел. Рейчел хотела что-то сказать. «Мои ноги...» С трудом произнесла она и всхлипнула. Все в порядке. Ты полностью восстановилась». «Как?» Я не планировал посвящать ее в тонкости медицины Моров, но она выглядела такой растерянной, что передумал. В первый же день я пришел в больницу и сказал, что я твой жених. После долгих уговоров меня пустили к тебе, и я добавил в твою капельницу кровь Мора. Глаза Рейчел расширились, в них появился страх. «Я теперь...» «Нет», — сразу же успокоил я. «Ты по-прежнему человек». Можешь прекращать спрашивать каждый раз. Мором можно стать только родившись им, и никак иначе. Рэйчел прикрыла на секунду глаза, но потом, словно что-то вспомнив, распахнула их и медленно, с усилием, опустила руки на живот. Она начала тяжело дышать, а во взгляде плеснула паника. На выдохе она произнесла. «Ребенок». «Что?» «О чем она говорит?» Я посмотрел на ее руки, которые покоились на животе, и что-то внутри меня сломалось. Я испытал такой спектр эмоций, что меня чуть не сшибло со стула. Не может быть. «Какой ребенок? спросил я. Рэйчел мне не ответила. Ее глаза медленно закрылись, и она провалилась в сон, оставив меня один на один с мириадами мыслей. Черт! Мне нужна сирена!» Я вышел из комнаты, тихо прикрыл за собой дверь и достал из кармана брюк телефон. Набрал номер девушки, и она ответила после второго гудка. «Слушаю, Сирена, мне нужно, чтобы ты взломала сайт центральной больницы и достала все документы на Рэйчел. Все, что найдешь. Сколько тебе потребуется времени?» «Минут пять. Даю тебе три. Но я...» «Я жду». Я сбросил вызов и направился в кабинет. Что-то неведомое мне ранее поднималось в душе, и я не знал, что с этим делать. Впервые в жизни я не мог дать описание своим чувствам. В отремонтированном кабинете я достал стакан и налил на два пальца бурбона, выпил его и сел в кресло. Вот это поворот. Такого я точно не ожидал. Я посмотрел на часы. Прошла минута. Всего одна чертова минута. Я налил еще и теперь делал небольшие глотки. Меня терзала неизвестность. Телефон оповестил о том, что пришло письмо. Я открыл послание от сирены и быстро просмотрел данные о Рэйчел, нашел нужную строку, и стакан с недопитым напитком раскололся в руке. Я отложил телефон в сторону и с ненавистью посмотрел на дверь передо мной. Не может быть. Этого просто не может быть.